Как видите, при изготовлении амулета можно использовать разнообразный инструментарий. В него входят камни, травы, масла, деревянные плашки, металлы, всевозможные напитки, краски, символы, заклинания и многое другое. Чтобы создавать эффективные амулеты для любой задачи, колдун должен обладать обширными познаниями. На начальном этапе Неплохим решением будет обзавестись какой-нибудь энциклопедией символов. Это поможет лучше ориентироваться в собственных возможностях и успешно составлять список необходимого в ритуале. Но все не так уж страшно. Можно создать немало минимально сложных амулетов. Достаточно взять за основу камень, подобрать правильный образ и вложить его. Принцип уже должен быть вам понятен. Травы, масла и цвета обсуждались ранее. Дело за малым. Немного справочной информации по минералам, и вы готовы. В первую очередь новичкам стоит обратить внимание на всевозможные кварцы. Их легко достать. Небольшие куски стоят совсем недорого. Они сами подпитывают и усиливают заложенную в них программу и при этом обладают широким диапазоном использования. К тому же красиво выглядят. Кристалл или гладкая галтовка в ваших руках не вызовут никаких вопросов со стороны посторонних людей. Горный хрусталь — прозрачный камень, часто называемый просто кварцем, обладает способностью усиливать любое колдовство и повышать собственный потенциал колдуна. Для этого над ним даже нет нужды проводить ритуал. Хрусталь способствует ясновидению, снимает усталость, помогает в медитациях и молитвах. Камень не имеет другой ярко выраженной направленности, но может быть использован почти для любой вашей цели, если нет возможности подобрать более специфический материал. Также часто используется как символ стихии воздуха. Розовый кварц. Название говорит само за себя. Цвет соответствует. Оттенки, как правило, нежные, иногда можно встретить сравнение сравнении с лепестками вишни. Неудивительно, что в основном он используется в любовной магии всех видов. Тем не менее, розовый кварц также может применяться для улучшения дружеских и семейных отношений, изгнания негативных мыслей, защиты от энергетического вампиризма и усиления творческих способностей топас или дымчатый кварц – камень оттенков серого, коричневого или черного цвета. Как правило, почти непрозрачный. Переливы красок могут формировать внутри кристалла структуру, действительно напоминающую дым. топас будет воображение, возбуждает желание, открывает тайные двери в душе человека хорошо подходит для любой работы с душой и психикой, помогает в творчестве и в реализации фантазий. Более того, его сила может способствовать буквальной материализации образов, поэтому дымчатый кварц нередко используют в магической работе при призывах сил и духов, при путешествиях в иные миры и для предсказаний. Камень может снимать боль, как телесную, так и душевную. Но при неосторожной работе может туманить разум, выдавая иллюзии за действительность. Особенно это касается минералов более темных оттенков. Марион. Фактически это очень темная версия Раухтапаза, часто совсем черная и почти непрозрачная. Его свойства сдвинуты в сторону работы с духами и мертвыми, путешествиями в другие миры и работой с иллюзиями. Как правило, новичкам не рекомендуют работать с марионом. Сопоставляют его с обсидианом, но более капризным и неуправляемым. Цитрин. Кварц желтого или оранжевого цвета. Слишком яркие и темные цвета, как правило, говорят о сильной термической обработке камня, так как натуральные образцы полупрозрачные и светлые. Более прозрачные кристаллы хорошо подходят для усиления интуиции. Более темные яркие — для восстановления сил. Цитрин может наполнить человека энергией, буквально возместить часть потерь в течение дня. Поощряет владельца к труду, особенно физическому. Помогает в карьере и бизнесе, привлекает деньги. Камень также часто используют для защиты, но это скорее косвенное свойство. В первую очередь цитрин приносит владельцу удачу, в том числе и в избегании негативных жизненных ситуаций. Аметист. Чаще всего кварц фиолетового цвета. Встречаются также зеленые аметисты. Камень успокаивает нервы, сдерживает эмоциональные порывы, смягчает страсти, помогает в борьбе с вредными привычками и последствиями излишеств в жизни. Прекрасно подходит для медитаций и любой другой религиозной практики. Может использоваться для лечения разнообразных заболеваний, в основном за счет выравнивания состояния человека. Успокаивает нервы, способствует хорошему сну, помогает смягчить конфликты и наладить отношения с близкими. Традиционно считается, что зеленые аметисты значительно лучше работают в целительстве. В продаже можно обнаружить немало других разновидностей кварца, например, арбузный кварц или лимонный кварц. Часто это только коммерческие названия. Что конкретно скрывается под такими кварцами, не всегда очевидно. Безусловно, вы можете использовать их для создания амулетов, но прислушивайтесь к своим ощущениям. Если возникают сомнения в соответствии желаемого эффекта действительному, не рискуйте. Помимо кварцев, существует множество других доступных минералов, прекрасно подходящих для амулетов. Кошачий глаз, тигровый глаз. Камни самых разных цветов и оттенков, характерной чертой которых является световая полоса, словно бы разделяющая их пополам. Они напоминают зрачок хищника, отсюда и название. На поверку в продаже могут встречаться самые разные минералы с указанным оптическим эффектом. Наиболее ценным считается хризоберил. Более вероятно, что вам встретятся различные варианты смешанных пород с преобладанием включений кварца или турмалина. Принципиальная разница невелика, так как традиционно магические свойства приписываются именно оптическому эффекту. Кошачий глаз и прочие разновидности предупреждают владельцы об опасности, открывают тайны и способствуют развитию ясновидения. Также они помогают развитию таких черт характера, как смелость, упорство и стойкость. Могут использоваться для усиления остроты зрения или успешных поисков нужных вам вещей. И яшма — невероятно универсальный минерал. Его свойства почти полностью зависят от цвета камня. Он использовался с самой древности, возможно, как драгоценный камень вообще, без уточнений и выделения разновидностей. Соответственно, вы можете подобрать яшму под любую задачу. Наиболее общие свойства яшмы сглаживать противоречия и выравнивать проблемные ситуации, лечить заболевания в самом широком спектре, служить оберегом. Но в различных цветовых сочетаниях яшма может использоваться и для удачи в бизнесе, и для разжигания любви. Нефрит в древних культурах мог использоваться так же универсально, как и яшма. Имеет множество оттенков, с которыми связаны разные аспекты его применения, например, в Китае. На практике вы, скорее всего, встретитесь либо с нежно зеленым нефритом, либо с более темной разновидностью. Первую лучше использовать для амулетов на излечение от заболеваний, как физических, так и психических. Для обретения покоя и стабильности, как на уровне собственного разума, так и в жизненных бурях. Вторую разновидность лучше использовать для религиозных практик, обретения откровений, усиления благих черт характера. Также все нефриты могут использоваться для связи со стихией Земли, как ее устойчивый символ. Змеивик. Минерал с чередованием темных и светлых зеленых пятен в окраске. В большинстве случаев действительно напоминает змеиную кожу. Этот камень также может использоваться как символ стихии Земли, но имеет куда более сложный характер. В большинстве случаев не рекомендуется для использования новичками. Исключения составляют те, у кого очень сильна связь с Землей. Для них змеевик может стать оберегом без дополнительных магических воздействий. В остальном камень прекрасно подходит для поглощения негативной энергии, избавления от тёмных мыслей и для изгнания тёмных сил, лечения психических заболеваний. Стимулирует человека на активную жизненную позицию, помогает в физическом труде, иногда используется для денежной магии обретения мудрости в качестве символа змеи. СЕРДОЛИК Оранжевый или красный минерал с ярким блеском. Если обладает прозрачностью, то может напоминать застывшую карамель или фруктовый сок. Камень отгоняет темные мысли, наполняет энергией. Может использоваться как оберег от сложных жизненных ситуаций, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, для привлечения богатства. Хорошим решением будет использование сердолика в любовной магии. В отличие от многих других камней, он сам по себе нацелен именно на яркие светлые чувства и крепкие связи. Также минерал может использоваться как символ стихии огня. Бирюза. Как правило, камень одноименного с ним цвета или чуть более зеленый. Возможны другие оттенки, но в продаже встречаются редко. Прекрасно подходит для любовной магии и для всех женских практик. От развития личных качеств до лечения специфических женских заболеваний. Тем не менее, может использоваться и для лечения других заболеваний. Является оберегом от злых духов. Иногда используется как индикатор духовного роста или состояния здоровья по изменению цвета камня в руках владельца. Может выступать символом стихии воды. Янтарь. В строгом смысле слова не является минералом. Это окаменевшая смола древних деревьев. Имеет множество оттенков от светло-желтого до темно-красного. Также встречается белый и зеленый янтарь, как правило, он более дорогой. В большинстве случаев поступающий в продажу янтарь полупрозрачен, похож на застывший мед. Может использоваться в ритуалах как символ солнца. Камень активно применяется для усиления любых способностей, связанных с активной деятельностью, для лечения заболеваний, для денежной магии, для защиты от темных сил и очищения человека. В ряде традиционных подходов может служить универсальным камнем для любой магии, направленной на благо человеку. Кальцит — хрупкий камень самых разных оттенков и цветов. Магические свойства сильно зависят от конкретного цвета. В продаже в России, как правило, представлен двумя видами — белым, иногда почти прозрачным, и желто-оранжевым — солнечный камень. В первом случае может использоваться для усиления любой магии как более слабая замена горного хрусталя. Во втором случае является символом солнца. Привлекает удачу, восстанавливает силы, помогает найти свой путь или понимание личных целей в жизни. Лунный камень. На практике так называют самые разные минералы, обладающие признаками аполисценции в сочетании с бело-голубыми оттенками. Всем им приписывают схожие свойства, но чаще всего в качестве настоящего лунного камня называют адуляр. Он обладает характерной глубиной и частотой цвета. Похож на застывшие полупрозрачные голубоватые капли света. Является символом Луны. Применяется для лечения душевных и психических проблем. Используется в мистических практиках, направленных на раскрытие способностей. Поиск путей в иные миры, ясновидение, может управлять с нами. Иногда используются для привлечения любви, но важно соблюдать осторожность. Дары любви адуляра могут оказаться слишком эфемерными. Апал ⁇ камень разнообразных цветов и оттенков, также обладающий аполисценцией. В своем бело-голубом варианте может служить заменой адуляру со всеми характерными свойствами и символизмом Луны. Опал других цветов будет обладать сложным набором свойств, с которыми новичкам работать довольно сложно. Камень часто считается равным и не столько принимающим программу в ходе колдовского ритуала, сколько направляющим ее. Флюорит. На рынке чаще всего представлен в виде полупрозрачных камней с градиентом от зеленого до фиолетового цветов. При этом цвет кажется слегка размытым, а на свету возникает ощущение, что камень светится изнутри. Прекрасно подходит для улучшения навыков обучения, успехов в обретении новых знаний, помогает в творчестве, усиливает воображение, очищает разум от сомнений и страхов. Также используется в мистических практиках. Агат. Минерал с характерными разводами разных цветов на срезе. Выглядит словно окрашенный спил дерева или слоёный пирог. Может быть практически любых оттенков. Универсально используется как оберег от конкретных опасностей. Остальные свойства сильно зависят от цвета, как и в случае с яшмой. Податлив в работе, хорошо подходит как для опытных колдунов, так и для новичков. Обсидиан — вулканическое стекло, чаще всего черного или серого цвета, иногда с вкраплениями, обладает стеклянным блеском. Используется для гаданий, глубокого анализа собственной или чужой психики, путешествий в иные миры. Сочетает в себе и стихии земли, и огня в сложной смеси, создающей порой опасные ситуации для новичка. Может быть использован в магии защиты или для воздействия на людей. Усиливает волю мага, его личную силу. Требует опыта при работе. Безусловно, это лишь малая часть списка. Существуют десятки минералов, успешно используемых в амулетах и прочем колдовстве. Некоторые из них редкие, другие дорогие. Особенно это касается драгоценных камней а многие доступны, но их свойства сложны или мало изучены. Вышеописанные камни можно найти в продаже практически повсеместно, а их свойства покрывают большую часть целей, которые могут возникнуть у новичка. Попробуйте поэкспериментировать с ними прежде, чем браться за более сложные варианты амулетов. Во всех случаях вы можете руководствоваться простой структурой ритуала. Первое. Построение круга. Второе. Обращение к стихиям и богам с просьбой о помощи. Третье. Представление камня стихиям и богам. Четвертое. Создание образа желаемой цели. Пятое. Перенос образа в камень. Шестое. Благословение камня. Седьмое. Благодарности стихиям и богам. Восьмое. Закрытие круга. В процессе попробуйте творчески применять известные вам свойства трав и масел и не забывайте прислушиваться к советам богов. Более сложной разновидностью амулетов можно считать узелковую магию. В Вике наиболее известны ее применения в качестве ведьменной лестницы. Создание такого амулета — не только способ достичь желаемого, но и тренировка. Во время работы вы получаете возможность лучше разобраться в своих желаниях, потребностях и способах формирования составных магических артефактов. Что из себя представляет ведьмина лестница? В большинстве случаев это веревка, которой подвязываются различные предметы. Ничего больше. Да, очень просто. В качестве предметов может использоваться практически все, что угодно. Самое ходовое — бусины, перья, ветки или пучки травы, кристаллы, ленты или отдельные нити, монетки, священные символы, возможно, даже небольшие амулеты. Можно добавлять шишки, кости, свернутые записки, пуговицы, ключи, пробки, небольшие флаконы. Единственное условие: предмет должен быть достаточно мал, чтобы его можно было надежно привязать. Сама веревка не должна быть толстым канатом или совсем уж тонкой нитью. можно сплести ее из трех, пяти или девяти нитей пряжи, или просто взять плотную бечевку. В первую очередь, обращайте внимание на прочность. Случайный обрыв веревки сведет на нет все ваши старания. Во вторую очередь оценивайте собственное удобство, ведь вам придется вязать узлы. Длина зависит от планируемого количества предметов. Как правило, оно будет варьироваться от 3 до 13. Теоретически вы можете привязать сколько пожелаете, но помните, что каждый предмет будет иметь свое особое значение. В каждый будет вложен образ. Каждый будет наполнен силой. Трезво оцените, сколько вам потребуется, чтобы воплотить задуманное. Символику травы, камней вы в общем виде уже знаете. Цвет веревки, ленты, бусин можно подобрать по аналогии с цветом свечей. Остальные предметы подбирайте в соответствии со своими ассоциациями, либо воспользуйтесь небольшой подсказкой. Перо. Символ воздуха, активной работы мысли, полета фантазии, преодоление препятствий и избегания проблем. Также можете посмотреть символику каждой конкретной птицы. Это обширная тема. Либо найти миф о той птице, чьи перья есть у вас под рукой. Например, гусиное перо может быть ассоциативно связано с легендой о спасении Рима а «голубиная» — с любовными вопросами или установлением мира в отношениях. Раковина Каури может быть символом возрождения и новой жизни либо указывать на сексуальные аспекты и деторождение. Прочие раковины — защита, укрепление силы амулета, денежная магия. Ключи могут запирать то, что вы хотите скрыть либо, наоборот, открывать двери к вашим целям. Могут символизировать желание найти свой дом. Автомобильные или квартирные ключи в ведьминой лестнице ассоциативно работают на удачу в покупке или продаже соответствующего имущества. Но не забудьте очистить ключи перед использованием, например, с помощью соли. Иглы, булавки и другие острые предметы. Защита. Защита отгоняют врагов, мешают сопротивлению вашему колдовству. Кости. Как правило, принципиально важно, какое животное вы используете. Это сложная тема, связанная в том числе с духами. Новичкам желательно избегать подобных материалов. Колокольчики и бубенцы. Отпугивают злые силы, привлекают радость и желанные изменения. Пуговицы могут использоваться в соответствии со своим цветом. Помимо этого, работают как закрепление образа или события, если вы опасаетесь, что можете потерять что-то и стараетесь от этой потери защититься. Если у вас есть памятные предметы, напрямую связанные с вашим желанием, они также подойдут для амулета. Но будьте осторожны. После того, как амулет отработал, Все его составные части нужно либо утилизировать, саму веревку обязательно сжечь или бросить в проточную воду, либо тщательно очистить стихиями. После того, как вы подобрали все предметы, выберите время. Подход здесь традиционный. Для амулетов на обретение вещей, событий, людей, преимуществ растущая луна. Для амулетов на избавление или уменьшение влияния событий – убывающая луна. Многое зависит от формулировки и подхода. Так, если вы хотите укрепить здоровье, то подойдет растущее, а если избавиться от конкретных болезней – убывающая. До начала работы тщательно обдумайте собственное желание, постарайтесь выделить в нем важные элементы – Каждый такой элемент будет представлен отдельным предметом. Тщательно выстроите в голове желаемую последовательность. Пока не вкладывайте силу, но пусть образ будущего амулета проявится в вашем воображении. Так вы готовите себя к работе. Откройте магический круг. Возьмите веревку, завяжите на одном ее конце крупный узел. С этого момента работа начата. Не отвлекайтесь и не откладывайте ритуал. От первого до последнего узла нужно все сделать за один раз. Представьте себе основную цель ритуала. Для чего вы делаете ведьмину лестницу? Сформулируйте основную цель в двух-трех словах. Поднесите веревку к губам и прошепчите эти слова так, чтобы ваше дыхание касалось волокон. Представьте, как образ выходит из вас с выдохом, словно физически падает тяжелыми каплями на будущий амулет. Теперь несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Пришла пора работать с отдельными частями вашего желания. Берите предмет, сжимайте его в руках. Представляйте во всех красках образ, который хотите вложить. Пусть это будет часть желания, этап реализации желания или отдельная характеристика желаемого. Визуализируйте его и сразу привязывайте предмет к веревке. После этого выдыхайте образ на предмет. Сразу после очищайте мысли. Каждый раз делайте перерыв на несколько вдохов. Этап пройден, двигайтесь к следующему и так далее. Не спешите создание ведьменной лестницы с родней медитации. Вы шаг за шагом погружаетесь в собственное колдовство, глубже уходите в понимание своего желания. Всё больше силы извлекаете из себя и вкладываете в амулет. В процессе может закружиться голова или измениться восприятие, как и в случае с полноценной медитацией. Придавайте особое значение каждому своему движению. Берите предмет с радостью, с ощущением полноты чувств, словно на торжественной церемонии. Перебирайте веревку с любовью. Проходите каждый ее сантиметр пальцами. Вяжите узлы как можно крепче. Важно настроить свое восприятие так, чтобы не просто привязывать предметы, но буквально Продвигаться вдоль веревки, словно вдоль линии времени или потока силы. Шаг за шагом закреплять свою волю. Размещайте предметы, например, на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы каждый получил свое место и пространство для работы. Если в процессе вам захочется напевать или шептать вслух, не сдерживайте себя. После того, как все элементы амулета будут привязаны, обязательно завяжите на втором конце веревки большой узел. Повторите слова, выражающие общую идею. После этого скажите. «Воля моя крепка, колдовство мое сильно, да будет так». Теперь положите ведьмину лестницу себе на колени и помедитируйте, насколько у вас хватит сил. Вы можете почувствовать, как свет или дым исходят от вас и поглощаются амулетом. Не препятствуйте этому видению. По завершении закройте магический круг и поместите амулет на его место. Чаще всего ведьмину лестницу подвешивают повыше, чтобы усилить эффект. В отличие от многих других артефактов, она не требует скрытности. Вы можете выбрать заметное место и оставить ее там как украшение. После того, как ваше желание сбудется, обязательно снимите амулет, разберите его и развяжите узлы. Далее веревку, которая уже отработала свое, необходимо утилизировать. Чтобы вам было проще, давайте рассмотрим несколько вариантов ведьминых лестниц, но помните, что использование готового решения может ухудшить результат. Каждый подобный амулет по своей сути должен быть глубоко личным и прочувствованным. Вы получите намного больше, если сплетете его по своим собственным ассоциациям. Ведьмина лестница на деньги. Сплетите вместе пять нитей зеленой пряжи. Поочередно привяжите к ним. Первое. Палочку корицы. Благополучие и достаток в доме. Сразу задаем тон, что ищем не опасных денег, а именно стабильного дохода. Второе. Монету номиналом в один рубль. Представляем, что даже малые доходы не будут потеряны и придут к нам. Третье. Кристалл цитрина чтобы удача сопутствовала, а доходы росли. Четвертое. Бубенчик, чтобы ничья злая воля не препятствовала удаче. Пятое. зеленую деревянную бусину, чтобы доходы росли. Шестое. Монету в 10 рублей. Пусть доходы растут все больше, пусть будет в 10 раз больше, чем было в начале. Седьмое. Пентаграмму чтобы замкнуть колдовство, защитить, не позволить никому разрушить доход. Веревку можно смазать поверх маслом апельсина для усиления колдовства и ускорения процессов. Ведьмина лестница на здоровье. Сплетите вместе три нити белой пряжи. Поочередно привяжите к ним. Первое. Зеленую ленту. Сразу задаем тон на укрепление здоровья. Второе. Фиолетовую бусину. Просим удержать от нездоровых привычек и ошибок, ведущих к ухудшению здоровья. Третье. Кристалл горного хрусталя. Для очищения тела и разума. Для усиления колдовства. Четвертое. Пучок шалфея. Для исцеления от терзающих болезней. Пятое. Цветок ромашки. Для укрепления сил. Шестое. Щепку или кусочек коры кедра или сосны для долгой жизни и крепости тела и духа. Седьмое. зеленую бусину для роста над собой и сохранения здоровья в будущем. Восьмое. Пентаграмму, чтобы замкнуть колдовство и исключить влияние со стороны. Веревку можно смазать поверх маслами апельсина для усиления и бодрости и чайного дерева для подъема душевных и телесных сил, для снятия усталости. Ведьмина лестница на обретение любви. Сплетите вместе семь нитей красной пряжи. Поочередно привяжите к ним. Первое. Белую ленту. Пусть все начнется со светлых нот с чистоты и искренней радости, без сомнительных историй. Второе. Розовую деревянную бусину. Пусть нежность пробудится первой предвкушением и предчувствием. Третье. Плотный бутон розы. Пусть чувства созревают неспешно. Четвертое. Раковину каури. Пусть страсть вспыхнет в свой черед. Пятое. Флакон с горошинами розового перца. Пусть страсть сжигает и кружит голову. Шестое. Трехцветное перо голуби Пусть любовь несет на своих крыльях. Пусть она не наскучит в своем разнообразии. Седьмое. Алую пуговицу. Пусть чувства окрепнут, а любовь сохранится на долгий срок. Восьмое. Булавку. Пусть все, кто хочет помешать, не смогут этого сделать. Девятое плод шиповника или несколько во флаконе. Пусть любовь длится и после завершения страсти, пусть сохранит свою силу. Десятое. Палочку корицы. Пусть в финале все будет во благо. Веревку можно смазать поверх маслами апельсина для усиления и бодрости и пальморозы для соблазна и страсти. Порой колдовство требуется здесь и сейчас, без длительной подготовки, без построения кругов и тем более без поиска хитрых материалов. Требуется срочно или, во всяком случае, как можно быстрее. Пусть даже его эффективность окажется ниже, а последствия более спорными. Это вполне возможно, правда, для новичка мгновенное колдовство будет куда сложнее, поскольку потребует максимальной концентрации воли и способности быстро и емко визуализировать желаемое. Еще лучше использовать не визуальные образы, а чистые эмоции. Для подобных целей используются короткие заклинания. Но куда точнее будет назвать их в стиле деревенской магии шепотками. Использование шепотков обнаруживается повсеместно в этнографических материалах, а сама традиция «жива и сегодня» среди ведьм, далеких от Вики и ее религиозных принципов. Часто утверждается, что именно шепотками удобно проклинать или наводить с глаз. Не будем оценивать реальную возможность настолько сильного воздействия, тем более что в рамках Викки оно противоречит этическим принципам веры. Короткие заклинания могут использоваться на гораздо более благие цели, особенно если мы не подменяем ими колдовство с подготовкой, а дополняем. Более того, в предыдущих примерах практик вы уже их использовали. Выраженный в нескольких словах образ, который вы произносите на одном дыхании, фактически и есть версия шепотка. Концентрированная сила и воля, способные работать сами по себе или усиливать остальной ритуал. Разница только в том, что настоящий шепоток используется без дополнительной подготовки, иногда даже спонтанно, по мере необходимости. Что для этого нужно? Первое. Максимально ёмко представьте образ желаемого. Второе. Наполните его как можно более яркими эмоциями, вспышкой гнева, жгучим желанием, ликованием, кружащим голову, предвкушением. Так, словно вы на мгновение полностью растворяетесь в эмоциях. Третье. Представьте, как эмоции клубятся в вас, словно цветной дым. Четвёртое. Вдохните. Представьте, как воздух становится густым, осязаемым, как он смешивается с дымом эмоций. Пятое. Если ваше колдовство направлено на человека или предмет, который находится перед вами, то пристально всмотритесь в них. Шестое. Произнесите фразу, выражающую ваше желание. Желательно сделать это на одном выдохе, поэтому фраза должна быть короткой. Говорите шепотом или просто приглушенно. Седьмое. Когда произносите фразу, представляйте, как вместе с дыханием из вас вырываются эмоции. В идеале вы должны ощутить это на физическом уровне, словно из вас выходит нечто горячее. С каждым словом вы освобождаетесь, опустошаетесь. С последним звуком внутри вас наступает тишина. Эмоции сходят на нет. Вы успокаиваетесь. Восьмое. Произносите слова с выражением, расставляя акценты. Представьте, что это строка из важного для вас стихотворения или книги, что вы зачитываете ее вслух для близкого человека и хотите, чтобы он проникся. Выделите одно слово особо, силой надавите на него. Хорошим подспорьем здесь могут быть курсы по сценической речи и любые другие практики, обучающие выразительному чтению. Девятое. Как только фраза произнесена, отпустите колдовство. Не сомневайтесь, не беспокойтесь, не перепроверяйте, хорошо ли вы продумали образ. Вы отдали все, и этого достаточно. Сделайте пару вдохов и выдохов, чтобы успокоиться, и сразу переключитесь на другие задачи. Теперь колдовство должно действовать без вашего участия. Если вы сможете отпустить его, эффективность будет гораздо выше. Фраза, которую вы произносите, может быть практически любой. Главное, чтобы она точно выражала ваше желание и была короткой но, как и в случае с другими ритуалами, лучше, если она будет содержать в конце замок. Короткое закрепляющее слово. В викке самым простым и обычным является словосочетание «да будет так». В других традициях можно встретить варианты «истинно», «исполнится» или «аминь». Используйте «да будет так» и не беспокойтесь. В качестве простого шепотка можно использовать известную фразу от сглаза «Чужого не возьму, своего не отдам». Соответственно, вы можете дополнить ее, чтобы быть более уверенным. «Чужого не возьму, своего не отдам». Да будет так! Также вы можете воспользоваться другими вариантами шепотков, но лучше, если они будут подобраны под ваши эмоции и ваши желания. Первое. Очищение от негатива. Произносится во время умывания, смотря на себя или другого человека в зеркало. Водица-водица, «Водиться, водиться, умой наши лица. От боли и зла избавь нас вода. Второе. Привлечение удачи в пути. С катертью дорога от моего порога до конца пути удачи вести. Третье Привлечение хорошего дохода произносится ночью, смотря на звезды. Сколько звезд в небе, столько денег в кошельке. Да будет так. 4. На укрепление здоровья ребенка произносится во время купания. Как сгуся вода, так сымярек худоба. Пятое. На красоту лица произносить на алую розу. Как роза красна, Так лицо красиво. Пусть роза увянет, а красота останется. Да будет так. Список шепотков может быть практически бесконечным. Если эта тема заинтересовала вас, попробуйте обратиться к обширным этнографическим материалам. Многие шепотки, представленные там, обращаются к христианским образом, но вы легко сможете заменить их на веканские и использовать в своих целях. Более того, повторим еще раз, вы вполне можете составлять шепотки самостоятельно. Немного практики, и у вас все получится. Мало что может сравниться в веканском символизме с Солнцем и Луной. Иконы планетарного масштаба, живые образы божеств, они вечно плывут в небесных морях над нами, а их сила активно применяется в магии. Было бы странно в разговоре о доступном новичкам колдовстве пропустить этот момент. Речь о солнечной и лунной водах. Наполненные светом чаши могут принести удачу, исцелить человека и открыть будущее. Они близки к чистой эманации божества. Лунная или солнечная вода могут использоваться почти повсеместно, что бы вы ни задумали. Даже банальное омовение рук и лица усилит ваш ритуал и будет подмогой в путешествии. И та, и другая вода просты в изготовлении. Их незамысловатый рецепт состоит из воды и света. Благословите сосуд с водой и поставьте его либо на день под лучи палящего солнца, либо на ночь под холодный свет луны. Хорошо, если день будет отмечен особой силой, Солярный праздник, день особой жары, полнолуние или затмение. С последним, правда, можно получить совсем не тот результат, на который вы рассчитывали, поэтому новичкам лучше избегать затмений. И еще лучше, если вы добавите в воду кристаллы. Янтарь или цитрин для Солнца, лунный камень, молочный опал или хрусталь для Луны. Но даже без них вы получите результат и сможете его использовать на свое усмотрение. А если вода будет стоять под открытым небом, а не спрятанная за стеклом, то эффект окажется еще сильнее. Есть еще один способ добавить символической силы. Самый простой и надежный ингредиент, превращающий воду в солнечное пламя, это мед. 3-4 столовых ложки меда на небольшую кастрюлю. Проварить полчаса, тщательно помешивая, и вы получите простейший вариант сбитня. Медового напитка, настоящей солярной жидкости, возвращающей силы. Освежающей в жару и согревающей в холод. Дополнительно вы можете добавить больше меда или сахарный сироп. Чтобы усилить эффект, добавьте при варке все, что неразрывно связано с солнцем и огнем. Зверобой, рябину, шалфей, апельсиновые корки, корицу, хмель. Вариантов много, а сбитень позволяет легко сочетать их, наполняя напиток вкусом и оттенками силы. Альтернативой сбитню может быть медовуха, апельсиновый сок и глинтвейн с обилием корицы и перца. Для повседневных практик все это порой излишне, поскольку требует серьезной подготовки. Но для мистерии ритуалов, инициаций и особых встреч чаша, полная солнца, окажется прекрасным подспорьем. Погружая вас в переживание небесного огня и силу Бога, она даст вам силы пройти ритуал во всей полноте и мощи. В том же случае, если вам потребуется сила ночи, воды и богини, используйте чашу, полную луны. Самым простым и надежным вариантом будет молоко. Сложно представить более лунную и более сильную жидкость. Добавьте к молоку отвар мяты и вербены, и вы получите подлинно магический эликсир Луны. Его огромным преимуществом является отличная сочетаемость со сбитнем, если вам потребуется в ходе мистерии смешать мужское и женское. Но молоко может стать проблемой для некоторых людей в силу особенностей их организма. К тому же не все элементы ритуалов подходят для смешивания с молоком. Альтернативой может стать имбирный эль – имбирь, ваниль и лимоны, отвар мяты с ромашкой и вербеной или березовый сок. Но есть и более простой универсальный рецепт лунного эликсира. Остудите отвар трав, избегая чисто солярных ингредиентов и обязательно добавив ваниль, и добавьте к нему льда. Дайте льду немного растаять и используйте по назначению. Чаша, полная луны, незаменима в ритуалах лунного цикла, но и вне его она способна заживлять раны и восполнять силы, успокаивать и смягчать, усиливать чувства и эмоции. Чаши Луны и Солнца прекрасно смешиваются, на короткий миг создавая полное единство противоположностей и реализуя силу Бога и Богини в тех, кто решится выпить их. Человечество разработало немало направлений магии. От деревенского ведьмовства до западной магической традиции. От строгих формул до экстатических танцев под звездами. От молитвенных напевов до призыва агрессивных сущностей. Если вы увлечетесь колдовством и его возможностями, путь не закончится никогда. Жизни не хватит, чтобы просто охватить взглядом все многообразие форм и методов. Важно понимать, что веканский практик имеет право применять все направления, но должен владеть собой. Помните главный принцип — соблюдайте свободу воли. Да, бывают сложные этические ситуации, когда века не применяют проклятие. Не ради выгоды, скорее ради справедливости, ради возмездия. Каждый такой случай уникален. Дать ему однозначную оценку невозможно. Сам практик должен принять решение в своей душе. Во всех прочих случаях принудить человека подавить его желание без его согласия, навязать ему иной взгляд на мир — нельзя назвать путем мудрости. Грубое нарушение границ всегда будет противоречить Викке в большей или меньшей степени. Помните и второй принцип. Не позволяйте собственным желаниям поглотить вас. Колдовство является прекрасным инструментом для решения житейских проблем. Но если вы станете одержимы жаждой денег, страстями или страхом, случится беда. Колдовство станет диктовать вам путь, лишит времени и сил, уведет от высот веры в быт или бросит в безумие. Всегда помните, что Вика открывает для своих последователей шанс завтра стать лучше себя вчерашнего, успокоить душу, возвысить чувства, развить связь с миром. Если все это будет принесено в жертву алчности, вы потеряете больше, чем обретете. Есть старый советский мультик, излишне затянутый по сегодняшним меркам, но не лишенный своеобразной прелести. В нем гномы дают ребенку три ключа от мира, и в течение жизни он их тратит, делая выбор. Так он теряет дружбу, любовь и совесть, а взамен получает сокровища, которые оказываются ложью. К счастью, в реальной жизни все не столь строго. Человек вполне может найти и сокровища, и простые радости жизни, и более чем высокие идеалы. Важно лишь помнить, что всему свое время и место. Пусть извилистые дороги магии ведут вас только к вашему же благу, открывают вам чудеса мира и приносят пользу. Без разрушения вашей души и без тяжелых последствий. Выбирайте инструмент по себе, не хватайтесь за все, что вам встретится. Будьте осторожны с новыми практиками, и тогда колдовство станет подспорьем во всех ваших делах.